Глава девятая. Похоже, что я прокололась, как Иван Бездомный в бессмертном романе. Я вылетела из церкви, пытаясь увидеть моих подследственных. Никого. И толстушки нет, и кавказца, да и белесый картошка с манерами Коровьева исчез. Ну что за невезение! Расстроенная, я поплелась к трамвайной остановке, ругая себя за невесть, откуда появившееся простодушие, и сваливая все на ритку, поскольку я упорно продолжала связывать все свои неудачи с ее присутствием. Слава Богу, я все-таки остановила себя. Незачем вешать свои оплошности на несчастного человека. Как в песне «Ты сама и виновата», И никто не виноват. И в конце концов, еще не все потеряно. Вечерняя служба будет, и наверняка работа у них не окончена. Кстати, зря я не прикатилась сюда на машине. Им же нужны не простые неофиты, а неофиты, обладающие деньгами. Домой я доехала на удивление быстро. и теперь поднималась по лестнице, уныло плетясь от стыда за то, что не сумела поймать злоумышленников на месте преступления. Конечно, унылости в мое сознание добавляло подозрение, что именно мой жгучий красавец, который был так упоительно красив, судя по всему, и являлся поганцем-посредником. Так сказать, стриг купоны на человеческом простодушии и вере. Стоп! На вере? Я вспомнила слова отца Николая. Какая там вера, если у тех, кого они вербуют на первом месте, они сами. Как сказала Катя, старец Наум не заметил первозданной исключительности Димы, чем обидел его настолько, что тот польстился на доморощенного Бориса, Вообще непонятно, откуда явившегося. Значит, в их характере доминирующим является именно их непомерно раздутое эго. Может послать их в вожделенное светлое место и пусть себе там тусуются. А самой спокойно заняться своим делом, розысками какого-нибудь загулявшего Рома. Да я бы так и сделала, честное слово. Только вот вспомнился этот обескровленный пацан с такими страшными синими запястьями. Вспомнились вульгарные и дикие угрозы Кате и ее матери. Вспомнился настойчивый и гнусавый голос, рекомендующий мне убраться подальше и не беспокоить их величество своим вниманием. «Ну, вот вам и фигушки!» – проворчала я. «Не задевали бы меня?» «Я бы так и сделала. Но мой характер, увы, обладает некоторой непереносимостью, и я терпеть не могу, когда мне приказывают утереться после смачного плевка в лицо». «Что вы сказали?» Я подняла глаза. «На меня...» Остолбенела, уставилась моя соседка. В порыве вежливости я уже собралась с ней поздороваться, но вспомнила, что я пока брюнетка, и бедняжка запросто упадет в обморок после такого номера. «Ничего», – покачала я головой, – «это я сама с собой разговариваю». «А Танечки еще нет», – она продолжала смотреть на меня. Она оставила мне ключ. Я ее подожду. Выкрутилась я из щекотливой ситуации. Нет, моим соседям за потрясения, которые я им периодически устраиваю, надо поставить памятники. Уставить ими все площадки. Бедняжка проводила меня в конец растерянными глазами и пожала плечами. Я открыла дверь, и выдохнула. Уф! Переодевшись и смыв грим, я почувствовала себя намного лучше. Все-таки носить на себе образ другого человека не самое легкое дельце. Набрав номер Леонида Ивановича, я одновременно проделала еще несколько движений, сочетая полезное с приятным. Налила себе кофе, Интересно, сколько я продержусь только на кофе и сигаретах, не потребляя практически ничего другого? Зажгла сигарету, и только тогда трубку подняли, и печальный голос Леонида Ивановича произнес: Я слушаю. — Странно, что у него нет секретарши, — подумала я. — Леонид Иванович, это Иванова. — Танечка! – радостно выдохнул он. – Новости есть? – Пока особенных нет, но мне надо уточнить у вас некоторые детали. Вы найдете время встретиться со мной? – К вам подъехать? – Нет, я подъеду сама. Ваша фирма кажется мне по дороге. – Смотрите, Таня, как вам будет удобнее. Он понизил голос. – Таня, вы не стесняйтесь. «Если вам нужны деньги?» «Пока мне они не нужны», – отрезала я, чувствуя, как он меня начинает раздражать. «Бог мой, и почему для людей, у которых есть деньги, нет ничего важнее этих бумажек?» Мы договорились, что я появлюсь у него через час, и я повесила трубку. Надо было еще позвонить Ритке, и я набрала номер ее матери. Мать сказала мне, что Ритка спит, потому что всю ночь не спала. И я попросила ее не будить, пообещав позвонить позже. Конечно, интересно, почему это она не спала всю ночь и чем занималась. Но главное, что Ритка была жива, здорова и мирно дрыхла у мамочки под крылом. В отличие от меня, бедной и деловой девочки, Который предстоит разыскивать ее друга, рискуя жизнью и невинностью. До встречи с моим работодателем оставалось уйма времени. Хватит на два вопроса, решила я. Достав кости из кисета, я задумалась, бережно согревая их в ладонях. Последнее время они меня не баловали хорошими предсказаниями. Если верить им. меня ничего хорошего не ожидает, разве что удастся отпрыгнуть от кирпича, нацелившегося прямо в мою голову в упорном желании оную проломить. Но рискнуть все-таки надо. Вдруг ветер удачи переменился, и алые паруса его заскользили прямо ко мне. Я бросила косточки, они затихли, Возле самого края. Уф, я даже глаза зажмурила. А ну, как там опять тайные угрозы моему и так хрупкому здоровью? Ура! На этот раз они действительно меня порадовали. Двадцать пять плюс два плюс семнадцать. Ваши блестящие планы осуществятся. Что вас приободрит? Подержав их в руках, я немножко подумала, не спросить ли еще о чем нибудь но решила не искушать мою и без того зловещей непостоянную судьбу. Меня ведь вполне устраивает это предсказание, разве не так? Я спрятала их обратно, засунула в карман джинсов кесет и прикрепила верный газовый пистолетик. Слава Богу, теперь мой более стандартный имидж позволял мне воспользоваться моим личным автотранспортом. Подъехав к внушительному зданию прокуратуры, я припарковала машину возле Андрюшкиного мотоцикла и, погладив чудовище по рулю, поздоровалась с ним. Мельников страшно гордился своим мотоциклом, и наделял его человеческими свойствами, причем последние числил за его другом в превосходной степени. Мотоцикл был скромный, но Андрюшка воображал его по меньшей мере «Ямахой», а по большей «Харлеем». Быстро взлетев по ступенькам, я постучалась и, услышав, что войти можно, оказалась прямо перед андрюшкой который по прежнему вчитывался в женский роман с таким серьезным видом как будто читал откровение иоанна привет бросила я усаживаясь напротив и доставая сигарету ну что у нас нового у нас ничего тебе я вот что приготовил можешь посмотреть За последние три года из милиции уволилась масса людей, но самыми любопытными личностями являются вот эти четверо. Первое, самое подозрительное. Он задумчиво повертел фотографию. Лицо у неё, знаешь ли, такое склонное к преступлениям, я бы сказал. хотя на этой фотографии она старается выглядеть простодушной девочкой. Но я первым угадал, сколько преступных замыслов может роиться в этой прелестной белокурой головке. «Про нее можешь рассказывать сказки себе на ночь», – фыркнула я. «Вот уж ее преступные замыслы мне известны в первую очередь». Я посмотрела на собственную фотографию, и она мне вполне понравилась, симпатичная такая мордашка. «Кстати, в данный момент это дитя совершенно невинно», сообщила я. В момент фотографирования оной она еще не познакомилась с неким Андреем Мельниковым, посеявшим в невинной детской и открытой душе первые ростки развращенности. «Ты никогда не думала всерьез о карьере адвоката?» – почесал затылок Андрей. «Ладно, раз ты полностью отвергаешь эту...» – он сощурил глаза, пытаясь прочесть новую Иванову. «То давай посмотрим следующего типуса». «Давай», – согласилась я. «Игорь Гордеев, знаешь, куда ушел?» «Нет, откуда?» И Игоря я этого не знаю. Красивый, кстати, парень. Жаль, что ты с ним не познакомилась. Может, поженились бы. И меня бы терроризировать перестала, ты, Иванова. Никогда, заверила я его. Я родилась специально за тем, чтобы отравить твои лучшие годы своим присутствием. Так вот... Игорь Гордеев с преступниками не связан, но ушел он в духовную семинарию, которую и должен закончить в этом году. Молодой, 25 лет, не подходит, он же старец. А старцы, дорогуша моя, могут быть и молодыми, только Гордеев и правда мне кажется чистым. Попробуй встретиться с ним, поговори. Он кинул мне его фотографию. Вот это сюрприз. Я обалдела, уставилась на этого красавчика. Да уж. Что? Ты его знаешь? Нет, пока, но я подняла глаза. Он был там. Может, он и не старец, но скорее всего Посредник, потому что с фотографии на меня смотрел коротко стриженный и безумно молоденький с оттопыренными ушками мальчик, чьи глаза с длинными ресницами были настолько хороши, что их вряд ли забудет любая женщина. Не то что такая ценительница прекрасного, как я. Второй тип. представленный мне Андреем, заставил меня схватиться за сердце. «О, Господи! Только не показывай мне толстомордика в очках!» – взмолилась я. «А что?» – «Ничего!» – буркнула я, рассматривая оплывшую физиономию с таким запоминающимся носом. Картошка! Этот был уволен за взятки, бывший опер. Зовут его Василий Калинин. Куда подевался, не знаю, но с криминалом связан это точно. Я кивнула. «Вот банда!» – в сердцах воскликнула я. «Надо же! Так и крутится в одной компании!» Они друг друга не знали. Игорь работал в оперативке, следователь, как и я. так что вряд ли он входил в контакты с Васей, тем более, что Вася изображал из себя крутого владыку в моем районе. А Игорь пахал в Волжском РОВД и к нашим пенатам никакого отношения не имел. «Значит, они теперь спелись», – мрачно предположила я. «Ладно, показывай мне толстомордика в очках». и я отправлюсь в кусты рыдать, плакать и заламывать выступление руки по поводу собственной глупости. Он странно так взглянул на меня и протянул фотографию. Ну, хоть не она, облегченно вздохнула я. Но и на этот раз я узнала рожу, хотя живьем его никогда не видела. «Грызун!» – удивленно прошептала я. «Ага, он самый. Сейчас в розыске и к религии никакого отношения не имеет. Он уже пять лет как ушел в отставку по состоянию здоровья. Начал заниматься бизнесом, связанным с теневиками. Личность крупная. Потом скатился до самого дна». А что у него со здоровьем? Психика, склонность к садизму. Сейчас разыскивается за то, что издевался над молоденьким парнишкой. Да так, что бедолаге приходится до сих пор лечиться. То есть, помимо садизма, у него еще и склонность к гомосексуализму. Нравится он тебе? Я замотала головой. Отдавай ему эту богомерзкую рожу. «Ну как? Удалось мне тебе помочь?» Я кивнула. «И кого ты больше всех подозреваешь?» Я улыбнулась и проворковала. «Конечно, Т. Иванову! У нее самая бандитская рожа из всей четверки. Кстати, а кем был раньше грызун?» О Он был крупным парнишей, полковник милиции, милая моя. Глеб скоробогатов. Слышала о таком монстре. Я присвистнула. Про эту шишку на ровном месте мне многое довелось услышать. Посмотреть правда ему в мелкие глазки не пришлось. ушел раньше. Спасибо, милый. Чмокнула я Мельникова в щеку. «Отечество тебя не забудет в трудную минуту!» «За тобой пиво!» — усмехнулся он. «Когда вернусь с победой!» — пообещала я. «Не забудь про мой телефон и будь осторожна!» Я скорчила ему рожицу и, помахав рукой на прощание, поспешила к Леониду Ивановичу. Я уже опаздывала. И с горечью осознав, что опять не успеваю ничего поесть, пробурчала в машине. Нет, Танька, ты допляшешься до гастрита, а следующим этапом заимеешь язву в собственном желудке. Конечно, он испортится характером. Кто же вынесет такие издевательства над своей персоной? Машина мчалась, как болит, послушная моей сумасшедшей воле. Через десять минут я остановила ее возле огромного магазина и выпрыгнула, хлопнув дверцей. «Леонид Иванович уже ждал меня десять лишних минут, и мне надо было спешить так, как только было возможно. Я ненавижу, когда мои клиенты меня ждут».